Вообще-то для учета цикад хватило бы планшета и самого учетчика, но Женька собирался на лед долго и обстоятельно. Отнес во флайр один пакет, второй — большую канистру с водой и даже охапку березовых и еловых поленьев, привезенных с распилки и успевших подсохнуть в углу гаража. Уже сев в машину, лесник хлопнул себя по лбу, отстегнулся и избегал в модуль и обратно. Гонять киборга по любой ерунде он так и не привык. Зато Джек-зараза легко подстроился под хозяина и стал принимать это как должное. Еще и посмотрел снисходительно с пассажирского сиденья, мол, что ты опять забыл. «На, держи, чтоб не болталось», — буркнул лесник, протягивая ему банку с цикадами. «Ага», — киборг небрежно зажал ее между коленями. «А куда мы летим?» Женька активировал вирт окно навигатора, полупрозрачно наложившееся на ветровое стекло. Начнем вот отсюда, с края лисичкиных овражков, показал он, в левый нижний угол. Потом перелетим на прогалину в Тимкином бару, оттуда к делянке 7-3 и твоей родной балке. Затем на болотину сюда и сюда, к ренице, а от нее к холмам. Всего девять точек учета. Закончим возле Ледникового озера. Никаких точек и прогалин на карте не было, но Женька знал свой лес лучше навигатора. Киборг сосредоточенно изучил фронт работы и неожиданно спросил. «А нам обязательно облетать их все? Или можно несколько на выбор?» «Конечно, все. Я же тебе объяснял. Цикады расселены по лесу очень неравномерно. Нам нужна статистически достоверная выборка». «Понятно». Джек с таким видом откинулся на спинку кресла, словно напарникам предстояла боевая вылазка в самое сердце шепских джунглей. «Если кому чего не нравится, еще не поздно выйти». Женька не шутил, не пугал и даже не очень сердился, просто он и до этого сомневался, стоит ли брать киборга с собой. В его помощи лесник действительно не нуждался, а вот все испортить неподходящая компания может запросто. Проверено. «Мне все нравится», — поспешно заверил его Джек. «Я просто осознал чрезвычайную важность этого мероприятия, как ты и хотел». «Я хочу, чтобы ты сделал табло попроще». Женька подозрительно уставился на киборга. Тот ответил ему сияющим таблом, и хозяин сдался. «Ладно, в крайнем случае запру его в багажнике», — подумал вслух лесник. Джек трагически вскинул брови, но Женька так сосредоточенно ощупал правый карман, проверяя на месте ли новый рулончик липкой ленты, который при необходимости можно и рот заклеить, что киборг предпочел смириться со своей подневольной участью. Остатков заката как раз хватило, чтобы долететь до первой точки без помощи навигатора. Посадив флайер, лесник погасил прожектор, габаритные огни и даже подсветку приборов, позволяя Сумраку вновь затопить прогалину вместе с кабиной. Первые несколько минут темнота казалась непроглядной, но Женька терпеливо ждал, и мало-помалу лес включил свою подсветку. слабо Славотлеющие гнилушки, желтые пятна вокруг сидящих под омхом гидр, ну и, конечно, звезды. Не густо, однако лбом в ствол уже не врежешься. Санек завистливо шутил, что леший видит в темноте, как кошка, но это смотря с кем сравнивать. Если с курицей, то да. — И что мы должны делать? — негромко спросил Джек из солидарности, не активируя ночное зрение. «Ждать — Ждать, — коротко ответил Женька. — Чего? — Сам увидишь. Точнее, услышишь. Лесник забрал у Джека банку с цикадами, открутил крышку и, открыв боковое окно, поставил банку на капот. Одна из цикад сразу взбежала по стеклянной стенке, помогая себе гудящими крыльями, взлетела и была такова. Вторая последовала ее примеру только через несколько минут и пешком ушла в кусты. Третья осталась сидеть на горлышке, как птичка на проводе, изредка покачивая брюшком. Лесник сперва подозрительно косился на напарника, но тот спокойно смотрел в окно со своей стороны, как в экран с научно-популярным фильмом, не выказывая признаков ни скуки, ни нетерпения. А Женька постепенно тоже расслабился, растворился мыслями в ночной темноте и лесных звуках. Дед умер в позапрошлом году, просто не проснулся за два дня до своего семидесятилетия. Легкая смерть, которую Бог якобы дарит только самым лучшим людям. Однако горе семьи от этого меньше не стало. Особенно Женькина. Дед старался не выделять никого из внуков, уверяя, что любит всех одинаково, но с первенцем его связывала любовь еще и к лесу. Женька был единственным, кто никогда не ныл и не жаловался, как бы ни затянулся их поход. Собственно, в лесу они вообще могли часами не разговаривать, или наоборот, часами разговаривать, с жаром обсуждая увиденное. «Эх, Женька, как же я тебе завидую!» — постоянно приговаривал дед, когда внук поступил в техникум, а там и устроился на работу. «Был бы на моей родной планете лес, я бы тоже в лесники пошел. А сейчас поздно уже». «Давай хоть на лед с тобой сходим, как в старые добрые времена, а?» Женька каждый раз обещал, и каждый раз что-то не складывалось. То пошел с одногруппниками, чтобы не отбиваться от коллектива, и лед обернулся лихой гулянкой молодежи, вырвавшейся из-под родительской опеки, то с девушкой. Однако это оказалась не та романтика, которой ей хотелось, и они разругались. Дед умер зимой, но чаще всего Женька вспоминал о нем летом, особенно в ночь лета, на которой они так и не успели. Последняя цикада, наконец, перевалилась через край банки, шлепнулась на капот и стала взбираться по ветровому стеклу, скребя лапками и шурша крыльями. Лесник думал, что она доберется до крыши и тоже взлетит, но насекомая остановилась на полпути, принюхалась во все стороны, вытянутой в трубочку присоской, и внезапно с чпоканием растянула ее по стеклу. Получился мясистый кружок сантиметров трёх в диаметре с кучей мелких зубов и пульсирующей глоткой. Она не кусается, на всякий случай, — сказал Женька. — Это чтоб покрепче ухватиться за ветку, одновременно и присосаться, и вгрызться. Киборг молча кивнул. Лесник, напротив, нетерпеливо заёрзал на сиденье, то поддаваясь вперёд, то откидываясь на спинку. — Уже вот-вот начнётся. Смотри, смотри. Присосавшаяся к стеклу цикада принялась медленно раздуваться, втягивая воздух крохотными дыхальцами в конце брюшка. Джек хотел что-то спросить, однако Женька торопливо прижал палец к губам. «Не порть момент». Цикада раздулась уже раз в пять, но стать запевала и не успела. Где-то ближе к макушке дерева другое насекомое первым наполнило органные мешки, растопырило на миг сверкнувшие крылья и разом вытолкнуло воздух из дудок в боках. По лесу раскатилось неожиданное громкое, низкое и гулкое: Ум. Аум. -um. Oh -um. Немедленно откликнулись соседних веток. Эм, разбежалась во все стороны волной вспышек и щекочущего в груди звука. Ум. -um. Одной из последних откликнулась та, что на стекле, и вибрация прошла, как по нему, так и сквозь. Женька ожидал этого, но все равно вздрогнул, как в детстве, когда поднявшийся на горку вагончик Супер-8 обрушивается вниз, и внутри все екает. Лес снова затих. Стало даже тише, чем раньше. Огорошенная живность пыталась понять, что это было. — Скажи, круто! — лесник повернулся к киборгу. — Ага. Как бы Джек не выеживался в начале вечера, сейчас его глаза тоже светились от восторга, по-прежнему без помощи подсветки. «Это уже все?» — огорченно спросил он. «Ты что?» «Они только начали». Цикада немного отдохнула и принялась заново всасывать воздух. Джек почти уткнулся в стекло носом, чтобы в подробностях рассмотреть этот процесс и иронично заметил. «Напоминает, как мы лодку надували». Женька согласно фыркнул. «Ага, и тоже шикарный концерт устроили». Напарники негромко рассмеялись. «Ладно, пошли». Лесник взял планшет и вылез из флайера. Дождался следующей запевки и лекторским тоном сообщил. «В этой четверти сектора 39 Сейчас мы пересчитаем всех, что в пределах видимости, а потом надо будет сложить и записать результат». 221 небрежно сказал киборг. «Записывай». «Да ладно», — опешил Женька и как-то даже огорчился. «Черт, это прям читерство какое-то». «По протоколу я должен пересчитать их три раза и вывести среднее арифметическое». «С дедом они тоже считали цикад, просто так, для себя, и соревновались, у кого сколько выйдет». «Врать и завышать им никогда в голову не приходило, иначе какой смысл?» «Извини, я больше не буду озвучивать эти данные, — серьезно пообещал Джек». «Да не, озвучивай», — подумав, решил Женька, — «только уже после того, как я сам их сосчитаю». «Проверю по тебе свою точность. Тоже интересно». Первый раз у лесника получилось только 180, во второй и третий — 202 и 195. Подумав, Женька эти цифры в отчет и внес. «Я же раньше без киборга их считал», — пояснил он. «Значит, примерно настолько же ошибался. Если сейчас указать точное число, то получится, что популяция выросла, а это неправда. Но твои данные я тоже сохраню. Для себя». «Логично», — согласился Джек. «Будешь еще раз пересчитывать?» «Не, полетим на следующую точку. До рассвета надо успеть обсчитать все». Лесник включил движок, свет, и цикада обиженно отлепилась от стекла. Огромным тараканом пробежала по капоту и свалилась в темноту. Очередное «Ом» настигла флайер уже в полете, словно подтолкнув в днище. Точнее, это у Женьки руки на штурвале дрогнули. «Ну здорово же! Как такое может не нравиться? Даже киборгу!» Лесник покосился на напарника, снова какого-то излишне серьезного и напряженного. Отыграл свою роль, и все? Ладно. Главное, что он хозяина не напрягает, как Женька опасался. Он же хотел в память о деде провести этот лед в одиночку. Ну, так, считай, и выходит. На второй точке цикад оказалось поменьше, всего 132%. Примерно в этих краях Женька с фермерами искали Афродиту, а Джек рассеивал мухоморы. Может, из-за них такая разница, а может, простое совпадение. В любом случае, больше ста штук на участок считается нормой, поэтому беспокоиться пока рано. Зато третья точка порадовала — 240, хотя недалеко отсюда залегала хищная грибница. Видимо, на личинке цикад она не охотилась, а то и они сами ее подъедали. Учет на третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой точках прошел без проблем и сюрпризов. Новизна ощущений притупилась, но Женька все равно с удовольствием занимался любимым делом. Джек тоже не вредничал, изображая молчаливого, добросовестного напарника, и лесника это полностью устраивало. Вот умеет же, если хочет. Внеся в отчет очередные цифры, Женька вернулся за штурвал, одобрительно покосился на уже пристегнувшегося киборга, и на этом удовольствие закончилось. Что за фигня? Движок гудел, как обычно, но подъемной тяги не давал. Лесник несколько раз включил-выключил его с тем же результатом. Ну, конечно. Самый подходящий момент, с досадой пробормотал Женька. Флайер ломался не впервые. Однажды вообще в воздухе забарахлил, хорошо хоть система аварийной посадки сработала. Но после этого движок полностью перебрали и подновили. Автомеханик гарантировал минимум год без проблемных полетов. Разве он уже прошел? Вроде это дело... Прошлой осенью было. Лесник вытащил видеофон, собираясь испортить механику неправедный сон, и снова выругался. Ну совсем зашибись, тут еще и сеть не ловит. Даже эвакуатор не вызвать. Надо топать до края глухого пятна километра 23 три Днем-то это ерунда, но сейчас... Да ёпт же! Придется заканчивать учет пешком. Женька пошел к багажнику за рюкзаком, но Джек пули вылетев из салона, забежал вперед и, почтительно мешая хозяину, открыть дверь предложил. «Давай я один быстренько сбегаю, а потом отнимем от того числа 13% твоей средней погрешности». «Еще чего не хватало». Сперва категорически отверг эту идею лесник, но киборг не унимался. «Слушай, я для прошлого хозяина постоянно на ночную разведку ходил и всегда благополучно возвращался». Джек посмотрел на скептическое лицо Женьки и поправился. «Ну, почти всегда». Лесник заколебался. Отсюда два с половиной километра до восьмой точки и еще три до девятый, последний, в потьмах почаще. Три-четыре часа только на дорогу туда-обратно, час на подсчет. Вообще-то можно успеть, но впритык, и Женька тогда лишится самой приятной части учета. — Я всего за час справлюсь, — продолжал обольщать хозяин киборг. — А ты пока посиди, отдохни, поспи во флайере. Только обязательно запрись и закрой окна, чтобы сыроешки не налезли. — Чего ты надо мной сюсюкаешь, как мамочка? — скорбился Женька. «Так ведь я не ребёнок. Я продвинутая боевая техника», — насмешливо прищурился напарник. «А я думал, кухонная», — проворчал лесник и очень нехотя согласился. «Ладно, иди». Киборг воодушевлённо зажёг глаза, как фары, и улепетнул, пока хозяин не передумал. Свистеть ему вслед Женька не стал, но всё равно чувствовал себя так, словно смолодушничал и схалтурил. «А как, ёпт-автопилотники, на разведку запускают?» — попытался переубедить себя он. Или фотоловушки развешивают. Они ведь тоже облегчают леснику жизнь, не требуя его непосредственного участия, и на их данные можно полностью положиться. Ничего с этим придурком не сделается. Он-то что ночью, что днем почти одинаково видит, и в лесу уже более-менее разбирается. Женька засек час, решив отложить все три волнения до конца этого срока и попытался починить флайер. Открыл капот, тщательно посветил в него фонариком и снова закрыл. На этом Женькины технические познания исчерпались. Ну, хотя бы выяснил, что там внутри ничего не дымится, а значит, в ближайшее время не взорвется. Наверное. Лесник залез в салон, но только для того, чтобы забрать брошенную на заднее сиденье кепку. Ждать киборгов заперти он, разумеется, не собирался. Сушняка на растопку вокруг хватало, даже наклоняться не надо. Женька наломал с елок пучок нижних, давно отмерших веточек, построил из них аккуратный шалашек, обложил его привезенными с собой поленьями и поджег. Занялось сразу, но лесник просидел на корточках возле распускающегося костерка, пока не убедился, что тот уже не завянет. Тогда Женька пересел на лежащее рядом бревно, вытянул ноги к огню и блаженно прижмурился. — Может, — мелькнула дурацкая мысль, — Джеку тоже захотелось побыть в одиночестве? Погулять по лесу, не подстраиваясь под ворчливого и медлительного хозяина? Цикадам свет и дым ничуть не мешали, концерт был в самом разгаре. Воздух наполнился характерным сладковатым ароматом, похожим на запах флокса, а значит, все шло как надо. Слабые порывы ветерка переворачивали его и усиливали, воскрешая в Женькиной памяти вроде бы совсем забытые воспоминания детства. Вот только слабого, незаметно в вползшего на полянку душка тухлятины в них точно не было. Ветер дул как раз с той стороны, куда ушел Джек. Женька прекрасно понимал, что киборг не мог так быстро протухнуть, но под ложечкой все равно противно ёкнуло. Лесник встал и начал подозрительно принюхиваться. Летом в лесу частенько попахивает, тут мышка сдохла, там птичка, и начала быстро разлагаться по жаре. Однако этот запах был какой-то нетипичный, едкий, но очень разбавленный, словно приполз очень издалека, и уж там-то его завались. Почему до такого здоровенного трупа не добрались грибы, не обглодав его, как ту свиноматку? Ответ напрашивался только один. Опять браконьеры похозяйничали. Завалили кабанчика, разделали, сложили в мешок и подвесили на ветку, а потом почему-то не забрали. Женька глянул на время. Прошло уже 43 минуты. Джек вскоре должен вернуться. Дождаться его или самому на разведку выдвинуться. А вдруг киборг не вернется и ждать только время терять? «Пройду немного навстречу», — решил лесник. «Если через 20 минут не встретимся, значит, действительно, плохо дело». Тушить костер было жалко, он только-только разгорелся, но лучше перестраховаться. Женька набросил на плечи рюкзак, включил фонарь и пошел сквозь чащу, то и дело посвистывая в ультразвуковой свисток, чтобы не разминуться с киборгом. Вопреки ожиданиям, со временем запах начал слабеть, ощущаться через раз. Лесник остановился на прогалине, покрутился на месте, пытаясь точнее определить направление, и тут где-то все в той же стороне раздался гул взлетающей машины, и по небу пропорхнула стайка разноцветных звездочек бортовых огней. Чувство, случившееся с напарником беды, лавинообразно усилилось. Женька как можно быстрее зашагал сквозь лес, подчиняясь уже внутреннему компасу, а не носу, однако не сделал и сотни шагов, как Джек выскочил откуда-то сбоку. То ли на свист... Толли и так издалека услышал треск валежника под хозяйскими ногами. «Меня ищешь?» — умиленно поинтересовался киборг. «Еще чего!» — проворчал уязвленный лесник. «Просто тут какой-то тухлятиной разит. Чуешь?» Джек добросовестно шумно принюхался. «Нет», — уверенно сказал он. «А там впереди?» «Не-а!» — Женьке уже тоже не разило. «Может, дохлая мышовка высоко в дупле завалялась, и он раздул из нее кабана?» «А флайер ты видел?» «Вот буквально пять минут назад взлетел из леса и направился в сторону поселка». «Видел?» — подтвердил Джек. «Только он не взлетел, а медленно шел с запада над самыми деревьями. Потом набрал обороты и поднялся вверх». «Тоже подозрительно», — подумал была Женька, но тут же старательно вытравил из себя Степановну. «Чего там подозрительного-то?» «Какая-нибудь влюбленная парочка проскользила над лесом на малом ходу, наслаждаясь стрелями цикад, а потом умчалась на собственный лед». «Ну что насчет цикад?» — смущенно сменил тему лесник. «192 и 217», — гордо отрапортовал Джек. «Точно?» — недоверчиво спросил Женька, хотя киборгу-то врать и подтасовывать данные незачем. «Я тебе даже видеозапись с обеих локаций принес, панорамную съемку», — окончательно развеял хозяйские сомнения Джек. «Можешь сам пересчитать». «А, ну тогда ладно», — лесник снова принюхался, но запах, выставив его дураком, бесследно исчез. «Молодец, спасибо». Киборг самодовольным кивком подтвердил, что хозяину есть за что его хвалить, и нетерпеливо протянул леснику двух цикад. Одна помельче, потемнее, вторая толстая, светлая. Жень, кто из них самец, а кто самка? Насекомые, недовольно гудя, поползли по ладоням киборга в поисках удобной площадки для взлета, но Джек каждый раз проворачивал кисть, и дезориентированная цикада снова начинала восхождение. Никто, они гермафродиты, а это вариабельность в пределах вида. Я и совсем черных встречал, и белоснежных. Тогда зачем они поют? Ведь, насколько я понял, таким образом животные обычно привлекают партнеров, а эти весь лед не трогаются с места. Пение – это побочный эффект. На самом деле цикады силой выталкивают из органных мешков микроскопические половые клетки и взаимооплодотворяются. Поэтому, если количество насекомых упадет ниже определенного предела, им не удастся создать сплошное облако пыльцы. Оставшиеся особи не осеменятся, и популяция окончательно вымрет. «То есть эта дрянь всю ночь висит в воздухе, и мы ею дышим?» Потрясенно возопил Санек, когда Женька с воодушевлением ответил ему на вопрос, почему эдемские цикады называются пыльцевыми. «Так ведь у некоторых растений то же самое», — непонимающе возразил лесник. «Только цикады еще и поют». Но переубедить друга так и не удалось. Санек объявил, что его и раньше тошнило при виде этих тварей, а теперь он, наконец, понял, отчего. Чтобы заставить проташница киборга, требовалось нечто посерьезнее. «Мои анализаторы распознают этот компонент воздуха как нейтральный». Только и заметил он. «Мои тоже», — вздохнул Женька. «Хотя у некоторых людей на него аллергия бывает, как на обычную пыльцу». Джек остановил ладони, и цикады почти одновременно сорвались с них и улетели вверх. Напарники проводили их взглядами, и лесник скомандовал. — Ладно, пошли к флайеру. На полянке уже тоже пахло лишь пыльцой и гарью. Киборг непонимающе посмотрел на свежее кострище на хозяина. — Здесь опять случился пожар? — Нет, это я костерок разложил. Женька сбросил рюкзак, вытащил зажигалку и принялся заново разводить огонь. Это удалось даже легче, чем в прошлый раз. Обугленные и еще теплые поления занялись на раз-два. — Зачем? — вопрос поставил лесника в тупик. «Ты что, никогда раньше костров не видел?» «Видел. Туристы на них еду готовят», — с надеждой уточнил Джек. «Ну да», — подумал Женька. «Браконьеры ходят в лес только охотиться. Им не до пикников с кострами». Лесник застукает. Женька кивнул на подвешенный на сучок пакет. «Я взял хлеб и зефир, можно поджарить на палочках. Хотя смысл костра вообще-то не в этом. А в чем?» «Ну, просто, чтобы был. С ним уютнее». «То есть ты используешь огонь в качестве источника света и тепла?» — уточнил киборг. «Тип того», — коротко подтвердил Женька, не зная, как объяснить рациональному Искину, зачем возиться с таким примитивным источником, если то же самое можно получить в кабине флайера, без едкого дыма, грязных головешек и колющих задницу веток. К счастью, Искин оказался до того рациональный, что не стал продолжать расспросы, а полез в пакет за зефиром. — Так ты с самого начала собирался заночевать в лесу? — сообразил он, оценив уровень хозяйской подготовки. — Ага, только на берегу озера. Там красивее и безопаснее. Женька оглянулся, но шорох в кустах не повторился. сыроешки одинаково боятся огня и воды, однако в костер, если что, по колено не запрыгнешь. — Со мной тут тоже безопасно. Не беспокойся, — заверил его Джек, сооружая многослойное пирожное из хлеба и зефира. — Можешь спокойно ложиться спать. — Дома отосплюсь. Лесник тоже взял кусочек хлеба и насадил на палочку. А ты ложись, если хочешь. Хоть здесь, хоть в машине. Себя я и сам посторожить могу. Киборг покосился на лежащий возле костра походный коврик, на флаер на уже набухшие и порыжевшие зефирки и сделал однозначный выбор. Понятно, что программа всего лишь заменила «если хочешь» на «если имеется такая необходимость», но если бы Джек встал и ушел в машину, Женька почувствовал бы себя очень глупо. Даже киборги не желают маяться такой ерундой, епт. Чем дольше длилась темнота, тем холоднее становилось в лесу. Наращивать костер не хотелось, а сидеть, скрючившись над ним, надоело, и Женька нашел компромисс. Выкопал из-подомха пузатую бархатистую на ощупь гидру и обхватил ее зябнущими ладонями, как кружку с горячим чаем. Размер примерно такой же, температура тоже, главное не рассматривать ее на просвет. Лесник все-таки посмотрел и убедился, что жирненькая мышовка, плавающая в горячем желудочном соке, уже наполовину сварилась, переварилась. Когда бульон приготовится, гидра остынет и перестанет светиться. На курсах по выживанию в Эдемском лесу учат находить такие кастрюльки и выпивать, но для этого, прямо сказать, надо очень захотеть жить. Джек что-то давно не подавал голоса и даже не менял позы, задумчиво глядя в огонь. — Чего ты залип? — потормошил его заскучавший Женька. Киборг медленно моргнул и также заторможенно механически отозвался. «Невозможно вычислить алгоритм движения пламени». «Конечно, невозможно», — снисходительно усмехнулся лесник, возвращая гидру в мох и накалывая на палочку очередной кусок хлеба. «Огонь поэтому живым и называют, а киборгов поэтому называют неживыми». Женька вздрогнув, уставился на Джека, но тот продолжал сидеть с абсолютно невозмутимым лицом, обычный генератор вопросов на заданную тему. «Я тебя так вроде не называл. И я просто систематизирую данные, накопленные программой самообучения». Лесник растерянно почесал макушку. «Ну, не знаю. Может, и поэтому». «А какие еще варианты?» «Потому что ты просто не живой, по умолчанию. И оживляет тебя только профессионально написанная программа и мое воображение». «Говорю же, не знаю», — грубовато огрызнулся Женька. «Пристал со своими вариантами. То дружбу ему надиктуй, то это. Живой бы сам все понял». Джек оценивающе посмотрел на хозяина и, ничего не ответив, снова уставился в огонь. Повисла неловкая тревожная пауза, словно киборг тоже предпочел умолчать о чем-то крайне важном. Или вот-вот скажет. Гнетущая тишина затянулась на добрых четверть часа. Потом киборг порывисто развернулся к напрягшемуся хозяину и с надеждой, заглянув ему в лицо, предложил. — Жень, а давай тандыр купим? — Чего? — Тандыр. — охотно повторил Джек. — Такой огромный горшок из глины, в нем на углях, готовить можно. — Зачем? Ну, — Но тебе же это так нравится, — указывающий кивнул киборг. Женька перевел взгляд на свой почерневший коптящий хлеб и со сдавленным возгласом кинул его в костер вместе с палочкой. — Давай лучше тебя продадим, — поддразнил он Джека, радуясь, что предыдущая тема рассосалась сама собой и безо всяких последствий. — В какой-нибудь ресторан. В смысле, на кухню. Я имею в виду поварам помогать, а? — «Не лучше», — чем-то категорически не устроил киборга даже финальный вариант. «Почему? Ты же любишь готовить. То есть вон какая база данных зазря пропадает». «У меня и по работе лесника уже большая база данных», — иронично парировал Джек. «И вообще, я многозадачная техника». «Ну, смотри». «Я честно предложил», — почти серьезно сказал Женька. «Я честно это учел», — почти благодарно заверил его киборг. Женька незаметно для себя все-таки задремал сидя. Непростительная ошибка, так можно и не проснуться в эдемских лесах, рекомендуется ночевать либо в наглухо застегнутой палатке из армированной ткани, либо на деревьях. Хотя, скорее всего, прошло лишь несколько минут, отключающийся мозг в последний момент спохватился и встряхнулся. Джек тоже спекся. Лежал на боку по другую сторону костра, положив голову на вытянутую вперед руку, и Женька внезапно понял, что впервые со дня знакомства видит киборга спящим, При хозяине тот всегда был бодр и весел, непривычно застывшее лицо на какой-то миг даже показалось незнакомым. ресник наклонился и подбросил в костер полена Киборг тут же открыл пустые глаза, в которых отразилось взметнувшееся пламя, и, не диагностировав угрозы, снова их закрыл. Живое, неживое, ага. В такие моменты особенно остро понимаешь, что Джек не человек, а Женька самообманщик позорный. К желто-красным язычкам примешались сине-фиолетовые, зеленые и лимонные. Занялась радужная ель. А ведь тогда, идя на запах падали, Женька волновался за Джека именно как за напарника, конкретного человека, а не машину, которую испортили или угнали. Еще и тандыр ему купи, юбд. Да этот чертов киборг непредсказуемее огня. Лесник ногой подпихнул полено поглубже в костер. Пожалуй, единственное, в чем Женька не сомневался, хорошо, что он взял Джека на лед. Призрак дедушки ему все равно не явился бы, и чувство утраты стало бы только острее. А так Женьку не оставляло теплое ощущение, что он все-таки витает где-то рядом. Просто, как и при жизни, деликатно не вмешивается в разговор внука с приведенными в гости друзьями. на Нарассвете сник без особой надежды попытался завести флайер, и, о чудо, все заработало! Видимо, просто движок перегрелся, а теперь остыл, или дело было в сбое электроники. Эх, не сообразил через час-два после поломки проверить, может, оно уже тогда подчинилось. Это еще что за букет? Букет валился на пассажирское место и растопырился на пол кабины. «Травки!» — с нежностью представился он. «Супчик!» Женька с обреченным вздохом отпихнул с приборной панели самую наглую ветку. «Слушай, а тот твой хозяин, который шеф-повар, случайно не женщиной был?» Киборг помолчал, словно перепроверяя информацию, и ровным голосом спросил. «А с чего ты взял?» «Ну, все эти твои супчики, травки, помидорки. У меня мама тоже так сюсюкает, над едой любит». «Может быть, не помню». Расспросы о стёртом прошлом Джеку явно не нравились. Программа словно намекала, что информация о бывших владельцах является конфиденциальной, и выведать её окольными путями не удастся. «Ну что, летим домой отсыпаться?» Женька замешкался с ответом. После ночной смены ему полагался официальный выходной, но тело переполняло малость неестественно, как из аварийной батареи энергия. По-хорошему, надо отключить ее и лечь спать, иначе завтра усталость накатит с удвоенной силой. Однако букет натолкнул лесника на другую мысль. «Давай, наконец, разберемся со Степановной», — предложил он, «чтобы уже точно спать спокойно». «Давай», — охотно согласился Джек. «Но она же по утрам грибы собирает». Позвоним и договоримся, во сколько ей сегодня удобно. В кабине флайера мокрые от росы травы начали подсыхать и одуряюще пахнуть. Лесник знал большинство из них. Дикий кмень, пряница, зайкины ушки, перечный папоротник, листья которого весной добавляют в салаты, а сейчас уже слишком поздно. Они потемнели и задубели. Мама иногда покупала у бабок похожие пучки, и теперь Женьку одолевали вкусовые галлюцинации маринованных помидоров. Аж в животе заурчало. «Мы удаляемся от поселка», — бдительно заметил киборг. Ага. Навигатор, как всегда, в этом районе сбоил, и местонахождение флайера скакало туда-сюда по карте, но лесник на нее не смотрел. Проведу хотя бы облет оставшихся точек, раз обход не получилось. Цикады давно умолкли, зато ветер разошелся, вводил ладонью по лесу туда-сюда, выжимая из него натужный скрип. Похоже, погода снова менялась к худшему. Женька недолюбливал эту самую дальнюю часть участка, сплошной мрачный старый ельник, где больше буреломы и поганок, чем чего путного. А в ручьями буераках даже лесопильный комбайн увязнет. Зато с воздуха он выглядел любо-дорого. Пышный темно-зеленый ковер с проеденными молью дырочками, засохшими и облысевшими деревьями. — Эй, ты это видел? — лесник развернул флаер и снова пролетел над одной такой проплешинкой. — Кажется, там что-то мелькнуло. «Вепрь», — небрежно сообщил киборг, тоже пристально глядевший вниз, — «с вероятностью 72 процента». «Лесник дал бы не больше 50. Впрочем, к этому времени и браконьеры, и дикие свиньи должны залечь на дневные лёжки. Встретить их здесь равно маловероятно. Наверное, и правда одинокий сикач, страдающий бессонницей». «Стоп! Зачем я опять гадаю?» — спохватился Женька. «У меня же теперь киборг есть. Спрыгни, проверь!» — воодушевленно приказал он, как можно ближе, подводя флайер к макушке самой высокой ели. — А я тебя вон с той прогалины подберу. Джек посмотрел на ель, потом с осуждением на хозяина. — Ты в курсе, что в процессе выполнения данного задания вероятность получения мной травмы средней степени тяжести составляет 5,5%, а легкой — 12? — Нет, — растерялся Женька, — в рекламе Dex Company про это не говорили. В рекламе вообще-то и шоколадные батончики не шоколадом поливают. Не успел лесник осознать и возмутиться, с каких это пор киборги саботируют предельно четкие приказы, как Джек обреченно распахнул дверцу, и, ворвавшийся в кабину ветер, снес букет на Женьку. — Так что, прыгать? — киборг отстегнул страховочные ремни и наполовину свесился вниз, придерживаясь одной рукой за край проема. — Сиди уже! — лесник кое-как отбился и отплевался от разлетевшейся травы. — Хрупкая боевая техника, ёпт! — Я просто предупредил тебя о возможных последствиях данного приказа. Джек пластично втянулся внутрь, захлопнул дверь и принялся бережно, веточкой к веточке, собирать букет, чтобы ты мог принять максимально верное решение. «Огу!» — предупредил впервые за все время, — проворчал Женька. «Раньше ты меня из флайера не выкидывал», — так укоризненно напомнил киборг, словно жестокий хозяин ногами пинал его в открытую дверь, и ему только ценой неимоверных усилий удалось спасти свою жизнь. «Что значит, выкидывал? Надо было всего-то перепрыгнуть с флайера на дерево. Это даже я могу сделать». «Серьезно?» — восхитился Джек. «Покажи». «Сейчас разбежался». Подавать киборгу пример десантирования лесник, разумеется, не собирался. Но и выглядеть треплом не хотелось. «Ты же не умеешь водить флайер», — выкрутился он. «Как ты его без меня удержишь и посадишь?» «Ну да», — огорченно согласился Джек. «Жалко». Момент в любом случае был упущен. Пока напарники припирались, 28-процентный браконьер успел ускакать далеко и непонятно в какую сторону. Лесник медленно повел машину дальше, к озеру. Пролетел вдоль берега, отмечая свежие кострища, палатки, лодки и ранних рыбаков, стоящих в хвоще в забродных термосапогах. Уже даже возле вышки какой-то смельчак поселился, наверное, из приезжих, и не вымытый котелок на подвесе забыл. Хех! Теперь мыть его придется гораздо дольше. От горького вонючего секрета грибов-слезевиков. Женька даже отсюда разглядел розовые каплевидные тельца, плотно набившиеся в котелок и хозяйничающие на разорванном пакете с мусором. — Леший, это ты над озером шастаешь? — внезапно ожила рация флайера. — Есть такое дело. — Женька повертел головой, но Джек первым заметил и указал хозяину на затаившийся в прибрежных кустах гидро-аэрокар. — Привет, Брайан. Мы тебя тоже видим. «Черт — Чёрт! — хохотнул рыбинспектор. — А я-то думал, что хорошо замаскировался. — Да не, всё отлично! — заверил его лесник. — Тебя мой киборг засёк. — Вот зараза глазастая! — завистливо пробормотал брайан Я смотрю, ты сегодня ранняя пташка! — Женька усмехнулся. — Не, поздняя. Всю ночь цикад учитывал, вот только сейчас домой лечу. — Ой, да, до самого утра орали, сволочь, спать не давали. Тон у рыбинспектора, впрочем, был благодушный, как у молодого отца, жалующегося на крикливого, но любимого младенца. «Ну и как? Учел?» «Ага. С киборгом это быстро», — не удержался прихвостнул лесник. «Один взгляд и готово». «Тогда что ты там столько времени делал?» — изумился Брайан. «Вы их во всем лесу пересчитали, что ли?» «Нет, просто. Еще кое-какие дела нарисовались. Например, ночной пикник с кулинарно озабоченным Дексом Йопт. Пришлось задержаться». «Какие?» «Да так, текучка всякая». Женька в который раз обругал себя за неумение убедительно врать или хотя бы не теряться от неудобных вопросов. «А ты чего в кустах сидишь?» «Браконьера в карауле», — признался рыбинспектор. «Если, конечно, ты их еще не спугнул». «Извини, сейчас отлечу». Лесник налег на штурвал. «Погоди», — торопливо окликнул его Брайан. «Раз ты здесь всю ночь крутился, может, видел или слышал, что подозрительное? А то какая-то тварь повадилась рыбу глушить. на отмель второй раз за неделю кучу дохлого малька выносит». Женька задумался. «Подозрительное? Ну, пахло чем-то, кто-то бегал, что-то летало. Ничего конкретного, а параноид не хочется». «Да вроде нет». «А твой суперкиборг?» — почувствовал его неуверенность Брайан. Женька покосился на букет, тот с шуршанием пожал плечами не Ну ладно, — разочарованно вздохнул рыбинспектор. — Но если что увидишь или вспомнишь, сразу звони. Обязательно, — поклялся лесник и немедленно развернул флайер хвостом к берегу, чтобы не портить коллеге малину.